Харитон Мамбурин. «Воин в осаде». Книга четвертая. Пролог Колоссальный зал с сотнями поддерживающих светящихся свод колонн был заполнен до отказа. Величина помещения, как и высота потолков, выходила за все пределы и возможности лучших архитекторов того времени. Красота и изящество фресок, украшающих стены, могла заставить любого артиста навеки отбросить свой резец, а золотые письмена, которыми была расписана каждая из колонн белого камня, демонстрировали знания, превышающие достижения любого из смертных философов, мудрецов и магов. Но все это ни в малейшей степени не волновало ни одного из тех, кто заполнил своими телами огромное пространство зала, ни того, кто восседал на троне, вознесенном над этой толпой. Фигуры самых разных пропорций и внешнего вида забили зал, стоя, сидя и лежа везде от пирамидального подножия трона до запертых дверей высотой в 12 человеческих ростов. Они были самых разных обличий, форм и цветов. Некоторые могли бы достать человеку лишь до колена, некоторые огромным длинным драконом разлеглись почти во всю ширину зала, позволяя сотням других сущностей сидеть у себя на спине. Самых разных обличий, цветов, размеров, с разным количеством конечностей и даже голов, сущности были заняты лишь одним делом. Они молча смотрели на возвышающийся над ними трон. Сидящий на нем ничем внешне не отличался от человека, просто потому, что был именно им и никем более. Высокий, атлетичный, с идеально прямой осанкой, крупным бритым лицом, крупным бритым черепом, на котором возлежала узкая диадема из серебристого металла, он без всякого выражения смотрел на заполнявшую его зал массу. Орлиный нос был чуть опущен, полные губы поджаты, а кисти рук, лежащие на подлокотниках трона, едва-едва напряжены. Но из-за чего? Наконец его губы раскрылись, выталкивая из горла слово, доносящееся до всех в зале. «Паразиты!» «Смертный!» издал негодующий крик слегка светящийся мужчина в допотопной броне, стоящий у самого подножия пирамиды. Сжав кулаки, он задрал гневное красивое лицо, храбро уставившись на хозяина трона. «Не забывайся, мы пришли до и он исчез». Без вспышки, без хлопка воздуха, без каких-либо спецэффектов. Увидеть то, что с ним произошло, вся немыслимая толпа, собравшаяся в зале, не могла никоим образом, но зато они могли почувствовать. Тишина стала воистину мертвой, жадно вбирающей следующие слова сидящего на троне. «Этот наглец сейчас в пустоте. Вопит от ужаса. Не думал, что вы можете пасть так низко. Он же был богом войны?» Видели бы вы его сейчас, рыдающего, молящего, растворяющегося в небытие Это же для вас всех самое страшное, да? Мужчина был прав Для всех присутствующих в зале такая смерть была наихудшим окончанием существования Тревога, оторопь, страх, предчувствие Все эти эмоции сменились в толпе ужасом Вы, продолжал он лениво, оглядывая существ в зале, дезертиры, ставшие паразитами, проникшие в этот мир, собравшиеся в одну большую язву на его теле, твари из других миров, проигравшие, проклятые, увядшие, пришли, приползли, отпихивая друг друга локтями от того ручейка эфира, что я вам оставил, Вы здесь не для переговоров, а для того, чтобы услышать мою волю. «Открой проход назад, и мы уйдем!» Грозно прогудел почти обнаженный лысый гигант трех метров ростом. Его глаза сияли нестерпимым светом, а фигура дышала первобытной дикарской мощью. Фокус с исчезновением повторился. Сильнейший среди всех находящихся в зале ушел в пустоту, не успев даже моргнуть своими ослепляющими глазами. «Мне на самом деле нужно это сказать вслух», чуть повеселевшим тоном заключил мужчина на троне, слегка наклоняя голову на бок, «что вы должны выслушать мою волю молча, если же не хотите оказаться в пустоте. Вы всего лишь сгустки искривленного и получившего самосознание эфира, а я его узурпатор». «Почувствуйте разницу!» Незримое давление обрушилось на головы тысяч существ, внезапно и неумолимо, как будто сам свод зала рухнул им на головы. Невидимая сила вынудила всех и каждого распластаться по мраморным плитам зала, придавила, вынуждая сдавленно выпускать воздух из разверстых ртов, пастей и глоток, страдая от боли в медленно сплющиваемом теле. Всех ли? Нет. В самом дальнем углу на ногах остались трое. Двое кряжестых человекоподобных здоровяков, одетых лишь в сандалии и длинные набедренные повязки, держались, вцепившись кончиками пальцев, во фрески стен. Свободными руками они поддерживали за подмышки стоящего перед ними мужчину куда меньших размеров, заросшего, волосатого, с вздыбленной шевелюрой русокоричневого цвета. Сам... Поддерживаемый хватался двумя руками за стоящий перед ним посох, сделанный из золотистого металла, всеми силами удерживая себя в вертикальном положении. Вся троица, оскалившая немалых размеров клыки, стояла на ногах, не сводя с человека на троне глаз. В их взглядах был, нет, не вызов, но неистребимое желание остаться стоять. Воздействие выдавливало из них то, что заменяет таким сущностям жизненную силу, травмировало и сгибало, но троица не поддалась даже тогда, когда вздернувший бровь человек удвоил буйствующее в зале воздействие, тем самым убив с полторы сотни совсем слабых созданий. Затем давление ушло, оставляя лежать на полу изможденные и сломанные тела из плоти, крови, эфира и псевдоматерии. «Открыть проход назад, чтобы вы ушли!» Вновь раскатился под сводами звучный голос мужчины. «Ушли тем самым, обрекая миллионы людей на смерть от бурь!» «Тех самых, за чей счет вы жили, тех самых, из которых набирали ненужную вам паству!» «Ну нет!» «Вы останетесь тут!» Мужчина, назвавший себя узурпатором, поднялся с трона, складывая руки на груди. Внимание всего зала было приковано к нему, несмотря на то, что всех их сейчас мучила боль. Каждая из присутствующих сущностей в свое время покинула родной мир, у каждой были свои обстоятельства. Этот новый казался им неисчерпаемым источником силы, гарантией, что они просуществуют эоны без нужды в человеческом поклонении и жертвах. Здесь они могли быть независимы от жалких смертных, не должны были тратить накопленные силы на поддержание веры, могли существовать, питаясь эфиром. Они уже почти организовались в армию, которая подомнет всех смертных под себя, всю планету. Оставались считанные месяцы. Но у эфира, оказывается, был хозяин обычный человек, овладевший знанием, как подчинить потоки энергии, овевающий этот мир своей воле. А сейчас он подчинял своей воле их, ведь нет ничего, что страшило бы божество больше, чем одинокое растворение в пустоте. Я изменю частоту и качество энергии в каждом из вас. Тем временем разносился вокруг равнодушный голос человека, подчиняющего себе бывших богов. С этого момента вы не сможете получать выгоду от пожирания друг друга, станете наконец-то выше животных. А затем? Затем вы вернетесь в ту язву, что устроили на теле этого мира, слишком лестно названную «небесами». Вернетесь и никогда более не покинете. Я придаю вашему существованию смысл защищать планету от других жалких и жадных тварей, подобных вам, что неминуемо просочаться на нее в будущем. Вы, сборище мелких хищников, станете цепными псами, охраняющими мир от мерзости покрупнее. Всем без исключения было понятно, о чем говорит узурпатор эфира. Он, закрывший этих беглых божеств в своем мире, вновь заставлял их согнуться под властью и волей человека, служить смертному жалкому созданию, ничего не успевающему за ничтожный миг своей жизни, нищему духом, слабому, глупому и бесконечно богатому искрой Творца. Но если в других мирах им возносили мольбы, то здесь и сейчас – предрекали новую судьбу, более того, обещали изменить их самих, дабы цепные псы не рвали друг друга за клочки силы, чем многие из них промышляли ранее, особенно те двое, извергнутые Меритом в пустоту. Нельзя сказать, что хоть один из молча слушающих слова человека был доволен тем, что слышит, но каждый из них выдохнул с облегчением в глубине собственного разума. Больше они не будут смотреть друг на друга, как на средство к усилению. Больше не будут мечтать о том, как сами всех сожрут, став единственной божественной сущностью на всю планету. Те сильнейшие, что поглотили больше всего своих собратьев, сейчас агонизировали в пустоте между мирами, как выброшенный мусор. С точки зрения единственного в зале человека, они им и являлись. «Я знаю, о чем вы думаете». Насмешка мага наполнила зал. Шебат Мэрит смертен. Стоит лишь подождать. Да, я горд тем, что жил и умру человеком, в отличие от вас, созданные из бреда, слабости и пустых надежд моих собратьев из других миров. Но вы, вы пребудете на своей службе вечно, пока в этом мире живут люди». Если же вы сделаете хоть один шаг за границы небес, если же попробуете дотянуться до свободных от вашего влияния, если посмеете думать о том, чтобы уйти со своего поста, знайте. Я вернусь. Вы познаете судьбу страшнее растворения в пустоте. Сказав последнее, мужчина развернулся и неторопливо вышел из зала. Скованные его волей створки колоссальных ворот раскрылись, а отпущенный эфир заклубился вокруг фигур богов, еще несколько часов назад считавших себя хозяевами мира. Они бежали, бежали в панике, надеясь укрыться в своих убежищах на небесах, созданной их коллективом обители, нависающий над Индокитаем этого мира. Там, в тишине и покое своих дворцов и храмов, боги давали себе волю, изрыгая бессильную хулу на имя того, кто в очередной раз отнял у них свободу. Сам же Шебат Мерит, самый могущественный волшебник на планете, прозванный узурпатором Эфира, размашисто шагал в недрах своего дворца по направлению к личным покоям. Алтагма». На ходу отрывисто проговорил он «Слушаю вас, господин». За спиной волшебника возникло нечто непроницаемо черное, быстро принимающее гуманоидное обличие. «Меня заинтересовали те трое. Что вам угодно о них узнать?» «Имена. Остальное, то, что важно». Я увидел своими глазами. «Райдзин и Фудзин, они братья-господин. Довольно прямолинейные и простоватые, если мне позволено высказать собственное мнение. Подойдут. А третий?» «Сунь-Укун. Он...» «Я же сказал достаточно, лишь имена. Хочу переговорить с ними тремя сегодня. Будет исполнено». Несколько шагов мужчины прошли в молчании, а потом Шебот слегка раздраженно спросил. «Ты еще здесь?» «Да, мой господин. Хочу напомнить вам, что мне была обещана небольшая награда за...» «Я помню, за что и сдержу свое слово. Чего ты желаешь, Талтагма?» «Помогите мне сменить имя, господин». «Если таково твое желание, хорошо. И как же ты хочешь зваться, мой верный слуга?» «У меня на примете есть одно замечательное имя, Д... Голоса обоих заглушила закрывшаяся дверь. В коридоре колоссального дворца, расположенного в центре континента Австралия, воцарилась тишина. Еще одно дело узурпатора Эфира кануло в мглу веков неузнанным для смертных этого мира, избежавших участи вечного рабства под властью богов.